Глаголы переходные и непереходные. Глаголы, которые сочетаются или могут сочетаться с существительными, числительными или местоимениями в винительном падеже без предлога, называются переходными. Читать что? Книгу. Кормить кого? Ребенка. Смотреть что? Спектакль. Остальные глаголы являются непереходными. Идет по дороге. Гордится собой.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 Строить, сооружать, воздвигать, возводить.